Человек А499. 18 апреля 1950 года, этапников, среди которых находился и я, привезли на особый 37, -й, 037 -й пункт озерного лагеря. Позже выяснилось, что он стоял в 193 километрах северо-восточная Тайшета. Доски, отвезенные в зону для прокладки дорожек от бараков к воротам, где производился развод на работы, были еще припорошены снегом. В отведенном нам бараке царил холод, благо из-под пола, из окон сильно дуло, так что свежим воздухом новое начальство обеспечивало нас днем и ночью. Некоторое спасение состояло в том, что нашу бригаду, созданную сразу по прибытии на 037 назначили сжигать в тайге порубочные остатки, иными словами, сучьи, оставшиеся от прошлогоднего лесоповала. Это позволяло урывками греться у разведенных костров. Конвоиры отгоняли тех, кто застаивался у огня, но всегда можно было сделать вид, что старательно налаживаешь костер только ради быстрейшего выполнения задания по сожжению дотла всех этих парубочных остатков. Потом я увидел себя рабочим в рабочем бане. Нужно было ежедневно вытащить из колодца столько бадей воды, сколько требовалось, чтобы наполнить бочку диаметром 2 метра и высотой 2,5 метра. После этого надлежало заготовить необходимое количество дров для топки. Работы хватало с раннего утра до поздна. Моим напарником оказался один азербайджанец, радовавшийся возможности разговаривать на родном языке вдали от своего солнечного края, который мы с ним часто вспоминали. Следующей ступенью банного продвижения стала для меня должность прожарщика. Можно было уже не надрываться у колодца и козел, В новые мои обязанности входило накалить печи по двум сторонам подземной дезакамеры, так, чтобы температура в ней дошла до 150 градусов. После этого я развешивал в камере металлические кольца с нанизанной на них одеждой мывшихся в бане заключенных. Жарилка, так ее называли, уничтожала в шее. И вдруг, ища кого-то пограмотнее на пост статистика, инспектор спецчасти, старший лейтенант Колмогоров, набрел на меня, назначил. Не нужно видеть за словом «спец» какие-то государственные тайны, хотя лагерное начальство, быть может, ради придания себе большего веса, подчас любило облекать одеяниями запретности простые вещи. Еще с начала сороковых годов помнится листок с типографской надписью вверху. Крас лак НКВД СССР оглашению не подлежит». Батюшек Светы, они же. Разрешаю Богомолову предоставить очередной отпуск. Вот и вся тайна. Заняв пост статистика спецчасти, я получил в свое распоряжение именную картотеку содержащихся на 0.37 заключенных с распределением их по бригадам. Эту картотеку я ежедневно расписывал на обороте так называемых «рабочих сведений», где позже бригадиры ставили против каждой фамилии процент выработки, от которого зависел объем житейских благ, размеры хлебного пайка и приварка или котлового довольствия. Естественно, моя работа требовала большой собранности. Нельзя было пропустить ни одного человека. Постепенно списочный состав бригад запомнился мне наизусть, но я не решался этим пользоваться, а неизменно переписывал фамилии с карточек. Тут в августе 1951 года в мою жизнь вошло «Музыкальное происшествие», рассказ о котором заставляет обратиться несколько вспять. Принимая наш этап в апреле 1950 года, начальник лагпункта 037 майор Горбань выстроил нас в бараке и хмуро сказал, «Надеяться вам не на что, американцы здесь не будут». После этих глубокомысленных слов он сменил холодные сибирские небеса на солнечное небо Тбилиси, а начальником стал оперуполномоченный Мишин. Старший лейтенант Михаил Андреевич Мишин был болезненно труслив и жесток. По вступлению в новую должность он велел уничтожить в зоне всю траву и залить опустошенные места асфальтом, ибо ему казалось, что даже в низкорослой траве может спрятаться террорист, умысливший его убить. Однажды он посетил контору, и по возгласу внимания все работавшие в ней арестанты встали, как это полагалось делать при появлении лиц начальствующего состава. Как раз в это время у меня оказался выдвинутым ящик стола, где я искал какую-то служебную бумагу. Чтобы подняться, ящик пришлось задвинуть, и это испугало Мишина. Решив, что я что-то прячу, он приказал мне отойти от стола и самолично произвел обыск в его недрах. Не найдя ничего подозрительного, он облегченно вздохнул и вскоре ушел. Мишин командовал особым 37-м лагпунктом 4 года, и его злодеяния запомнились отчетливо, так как происходили на моих глазах. Краснолицый, широкоскулый, с маленькими бесцветными глазами О людях с такой внешностью в народе говорят не мужик и не баба, а, скорее всего, жаба. Он постоянно расхаживал по зоне, выискивая нарушителя. И суд его бывал скор и беспощаден. Посадить в подземный карцер на голодный паёк, спустя несколько суток отправить на самые тяжелые работы. Кроме самого Мишина расправы по своему личному усмотрению... Совершали надзиратели Бетадзе, Волков, Гудков, Датвиашвили, Кахалашвили, Коншин, Садыров, Фролов. Разве можно забыть изможденного Кубилюса, которого водили на работу в наручниках с овчаркой? Или несчастного больного корейца, доведенного до сумасшествия тем, что его почти беспрерывно бросали в подземный карцер за отказ от работы? Или мученика Гейна? Ему заломили руки назад, сковали их наручниками, потом его свалили на спину и становились на живот, чтобы наручники впивались в тело, причиняли наибольшие страдания. Надругательство, другательство, ужас и сама смерть ежедневно ходили за каждым из обитателей Мишинского застенка, готовые обрушиться на них при малейшем неосторожном шаге. Полуголодный рабочий Казикайтис выкопал в тайге какой-то корнеплод, похожий на съедобную саранку. Откусил, проглотил пару кусочков, тут же почернел и умер. Рабочий Валескалн, выведенный в ночную смену на шпалозавод, убирая опилки из-под циркульной пилы, нечаянно разогнулся и в тот же миг шедшая на полных оборотах громадная пила врезалась ему в мозг. Смерть была мгновенной. Я долго был уборщиком опилок и знаю, как опасна эта работа. Поскольку ее выполняют заключенные, смертоносные зубцы стального круга не огорожены. За Валескалном список жертв особого 37-го продолжают Накай из Дальнего Востока и некий сын Прибалтики с позабывшейся фамилией. Первого охранник ранил, второго убил, и другие, и другие. В это самое время страж милосердия, начальник санчасти, старший лейтенант Гусь, поручив заключенному, врачу Тулупову, Освобождать от работы по болезни не больше 2% списочного состава спокойно читал на амбулаторном приеме развлекавшие его книжки. Вопли больных, оставшихся за процентной чертой, оставляли его равнодушным. Еще один человеколюбец, инспектор культурно-воспитательной части лейтенант Зенин, в своих норовоучениях призывал к строгому выполнению требований начальства, ибо это как раз и служит исправлению заблудших. В такой обстановке посетило меня музыкальное происшествие. Началом явилось прибытие очередного этапа. Ко мне обратились снова прибывшие скрипач Дулькин, представившийся аспирантом Алматинской консерватории, и баянист Иванов, сын православного священника в Польше. Они просили присоветовать им место, где они могли бы сыграться. Подумав, я привел их в Предбанник, хорошо знакомый мне, за Камеры, где теперь вместо меня работал прожарщиком, учитель из Прибалтики Красовский, и поручил музыкантов заботам моего изрядно растерявшегося преемника. Иванов и Дулькин стали играть, и тут, как на грех, проходил Мишин. Звуки музыки в уверенном ему подразделении повергли его в ужас. Он спустился в дезакамеру, и первым вопросом было «Кто вас привел?» Перепуганный Красовский сразу назвал меня и на завтра за мной пришел надзиратель Фролов. Мишин сидел за столом в надзирательской, его лицо представлялось на побеленной стене багровым пятном. «Я разрешал вам устраивать сборище в дезокамере?» — грозно спросил он, остановив на мне тусклые глаза. — Нет, но я не думал, что нужно разрешение. Мишин повернулся к Фролову, ждавшему распоряжений. — Отвезти его в карцер на пять суток, без вывода на работу! После этого перевести в лесоповальную бригаду Кондратенко. Бригада номер 8 Кондратенко работала на рубке просеки, то есть она первой вторгалась в непроходимую тайгу, прокладывая дороги, проводя расчищенные границы между будущими лесоповальными делянками. Следовательно, мы не только валили крупный лес, но и вырубали кустарник, а также корежевали и откатывали в сторону павшие под буре деревья. Тут мне как-то пришла в голову мысль, Вот откуда произошло слово «рубеж», звучащее первоначально как «рубеж». Оно обозначало лесную просеку, призванную отделить свои владения от чужих. Во мне еще сбереглось научное любопытство. Как раз той, рано пришедшей студеной осенью 1951 года, брат прислал по моей просьбе учебник нормальной анатомии и физиологии. Еще живя в Красноярской ссылке, я видел, что в таежных селах остро не хватало врачей, даже фельдшеров. И теперь, не надеясь на скорое возвращение в Ленинград, намеревался подготовить себя по медицине и сдать нужные испытания. Затем представлялось мне, я смогу по выходе из лагеря получить врачебную должность, какой-нибудь глуши, а вечерами работать над своей диссертацией об арабском мореплавании. Однажды, вернувшись с работы, я раскрыл присланную книгу. Раскрыл и увлекся. За сухими описаниями вставали тайны самого совершенного устройства — человеческого тела. Поражали тонкая и мудрая продуманность взаимодействия его частей и даже частиц, приводили в изумление условия и законы, при которых был возможен высший род жизненной деятельности — способность мыслить. После целого дня работы в тайге постигать это все было трудно. Многое приходилось считать по нескольку раз но я переходил от одного учебника к другому, и постепенно у меня появились многочисленные записи с чертежами и указатели применения лекарств. Тут я вспомнил, что нахожусь в лагере даже особом, и вид арестанта, каждый вечер пишущего что-то непонятное, может внушить надзирателям подозрение. Глядишь, спустят в карцер. Но главное, безвозвратно отнимут списанные мной листки, выбросят. Поэтому я вложил свои письмена в подобие переплета, на котором крупными печатными буквами вывел лекции академика И.П. Павлова. Это имя чтили не только ученые, но и власти. Первоначальные знания, полученные благодаря проработке медицинских книг, имели на первых порах неожиданное применение. Дело в том, что, оказавшись на лесоповале после работы за столом статистика, я вступил в тайный поединок с властелином лагеря Мишиным. Он хотел, чтобы своевольный ослушник из высокоумного Ленинграда пал духом и плотью на тяжких таежных работах. Я же решил непременно вернуться на работу в зоне. Не то чтобы меня пугал тяжелый труд на морозе под бдительными очами бригадира, мастера, конвоиров. Тому времени, о котором идет речь, я уже прошел школу Беломор-канала, Котласа, Краслага и даже особого 37-го в первые месяцы своего пребывания и окостеневшие мозоли на руках говорили о приобретенном умении вкалывать. Но достоинство человека требовало от моей воли, чтобы она возобладала над волей Мишина, чтобы моя судьба сложилась наперекор его хотению. Вопросы по медицине я задавал заключенному лагерному врачу Василию Федоровичу Тулупову, близко познакомившись с этим умным, знавшим свое дело и по-своему несчастным человеком. Сперва он, слыша знакомые ему ученые выражения от «не медика», удивлялся, недоумевал, и это меня потешало. Но вскоре я открылся ему, и Василий Федорович оценил мое любопытство и усидчивость, не покидавшие меня и в переживаемых трудных условиях. Я ни разу не позволил себе попросить у него освобождения от работы. Пойди он мне навстречу, его могли бы снять с должности, а меня грызли бы и совесть, и собственное достоинство. Но когда сверху из Тайшета, либо из Новочунки, приезжали врачи определять заключенным разряды труда, я при осмотре себя засыпал их медицинской латынью. Василий Федорович мягко подсказывал решение. Человек давно сидит, крайне истощен. Тургор, подкожный слой нарушен. Сами видите, обезжиренность, обескровленность наружных тканей, неполноценное зрение. Члены комиссии переглядывались, молчаливый секретарь записывал. Рабочая инвалидность. Все, о чем говорил Тулупов, было правдой. Требовалось лишь, чтобы кто-то сказал об этом вслух. Рабочая инвалидность, как правило, исключала использование на лесоповале. Производственного задания с такими работягами не перевыполнить, как их ни понукай, наград передовикам-начальникам не получить. Следствием явилось то, что, проработав около полугода на рубке просеки, штабелевки леса и погрузки его на железнодорожные платформы, я в конце января 1952 года вернулся к работе статистиком, затем стал комендантом и нарядчиком. В июне очередное мое непослушание дало Мишину повод вновь перевести меня на лесоповал. Но в ноябре я снова утек из-под его руки, получив назначение на должность помощника бухгалтера, а затем бухгалтера отгрузочной лесобиржи. Одновременно мне было вменено в обязанность оказывать первую медицинскую помощь грузчикам и рабочим шпала завода при увечьях. Так продолжалось в течение полутора лет. В середину 1954 года пришлось провести на синакосе. Но осенью я стал экономистом и нормировщиком. И на этих постах меня застал январский этап 1955 года, когда я покинул особый тридцать седьмой после почти пятилетнего пребывания в нем. Единоборство с Мишиным приносило сердце напряженность и торжество. Из моих напарников на лесоповалах 1951 и 1952 годов запомнились трое. Кореец по фамилии Цой, казах Садриддинов и украинский парень Гурба. У первого я научился японскому языку, второй подарил мне на память видавшую виды лагерную деревянную ложку, а третий вызывал во мне сострадание и уважение тем, что пилил одной левой рукой, правой он когда-то лишился. От той поры осталось в памяти и пользование дегтем, которую давалось понемногу от случая к случаю добывать у наших заключенных конюхов». Устав от густого, душного накомарника, почти бесполезного против машкары, я принялся отпугивать назойливых насекомых посредством дегтя, покрывая им свои руки и лицо. К счастью, я тогда еще не знал, что спасительная мазь считается возбудителем рака. Годы пребывания на особом 37-м лакпункте подарили мне ряд мимолетных и долговременных встреч. О некоторых из них уже говорилось, другие ждут слов памяти. Нельзя не вспомнить о представителях разных народов, людях, охотно отзывающихся на мою просьбу сообщать, как звучит на их родном языке то или иное слово, занимавшее меня с точки зрения общего языкознания Конечно, им самим было радостно произносить на дальней каторге, куда их сослали, звуки, напоминавшие про отчий дом, невозвратное школьное детство, но, благодаря их сообщениям, существенно обогатились мои знания и размышления. Как ни жаль, фамилии некоторых из этих моих товарищей по заключению со временем забылись, однако составленные при их помощи списки литовских и венгерских слов и ныне мелькают среди моих бумаг. А вот имена 84-летнего Газиева, которого я выспрашивал о чеченском языке, Сунгурова, знакомившего меня с лакским, Камаляна, помогшего мне исписать армянскими словами целый блокнот, стоят в памяти твердо. Рядом с этими людьми в ней оживают и те, общение с которыми не было столь непосредственным, однако в ряде случаев становилось постоянным. Как тени прошли передо мной буряты, два брата Маадывай, которых начальство немедленно разъединило бы, узная оно об их родственных отношениях. Этого опасались многие, в том числе я. Старообрядец Лаптев, ушедший вместе с единоверцами от революции в глушь сибирской тайги, Их поселение увидели с самолета, развезли поселенцев по лагпунктам. Лаптеву на нашем 037-м насильно обрели бороду, вскоре он умер. В шапочке нашли спрятанный бриллиант. Наконец Чупча расхилен. Уголовники учили его русскому языку, называя бытовые предметы непечатными словами и покатывались со смеху, когда он их воспроизводил. Расхилен тоже умер в зоне. Общительный, простой, раскрытый, склонный к шуткам и смеху средних лет украинец со смешной фамилией Голодрыга. О нем рассказывали, что он был майором советской армии и за то, что вывел из окружения во время войны танковую колонну, получил звание Героя Советского Союза. Леонид Сергеевич Панфилов, дальневосточник. Неразговорчивый, но мягкий нравом художник. По заданию инспектора культурно-воспитательной части воспроизвел на стене барака, где помещалось это учреждение, репинскую картину «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Работал долго и тщательно, достигнув большого сходства с подлинником. Вскоре стену разрушили в связи с перестройкой барака. Григорий Ефимович Шейнин. После Октябрьской революции, будучи юношей, молодым партийцем направлен работать в бывшее Царское министерство иностранных дел. Позже стал консулом в Афинах, Вене, секретарем посольства в Риме. Григорий Ефимович первым сообщил мне о смерти моего учителя Игнатия Ильяновича Крачковского, последовавшей 24 января 1951 года. Он набрел на это известие в случайно попавшем к нему номере Правды. Осенью 1953 года пришел этап, и я увидел среди новоприбывших знакомое лицо. Геннадий Сергеевич. Тадор Адамыч, мы обнялись. Четыре года нашей разлуки Воробьев провел на особом 46-м лакпункте. Как здоровье-то, Геннадий Сергеевич, ничего, понемногу скрипим. Скоро конец срока. Звонок. Я с ноября 1952 года работал помощником бухгалтера лесобиржи. В августе 1953. Он освободился, я стал бухгалтером, теперь мне самому нужен был помощник. Тут я и попросил начальника биржи Понасюгина. он неплохой человек, за Воробьева. Тот переговорил с мракобесным Мишиным, уломал. И стали мы с Геннадием Сергеевичем писать всякие накладные и спецификации на отгрузку леса. В 1954 году биржу закрыли, мы стали ходить на заготовку штукатурной дранки. Потом Воробьев некоторое время работал нарядчиком, а в конце лета я проводил его на волю. Началась наша переписка. Воля обернулась для Воробьева ссылкой на Нижний Енисей, где в указанном ему поселке он добывал средства к существованию заготовкой дров во дворах жителей. Но в 1956 году мы встретились в Ленинграде. С тех пор бывали друг у друга и вспоминали минувшие дни. Условия, выделяющие человека в мире живых, и служащее обоснованием его званию, свободная мысль. Внешние оковы, будь это средневековые темницы или новейший лагерь, не в силах сделать человека рабом. Это возможно лишь если он утратит внутреннюю свободу, или никогда ее не знал. Много раз приходилось видеть, арестанты, загнанные в лагерь по статье, которая заставляла считать их политическими заключенными, Стоя у ворот зоны, перед каким-нибудь охранником униженно взывали «Гражданин начальничек!» Солдат-охранник самодовольно усмехался, высокомерно скользил взглядом по толпе. «Гражданин начальник, выгоните нас отсюда! Самой поганой, самой грязной метлой выгоните нас! Хорошенько отстегайте нас позаду, чтобы мы не блудили! Делайте с нами что хотите, только выгоните нас!» Так что и у загородки мычит скот, прося, чтобы его выпустили на свежие травы, на сытное пастбище. Он забыл и забудет все обиды, только выпустите его. А сколько был обид, унижений, преступлений против человека? В 1951-1952 годах тучи особенно сгустились. Миллионам лагерных узников стало почти нечем дышать принудительный тяжелый труд, недоедание, побои, карцер, два письма в год, полное бесправие не были новостью. Но теперь этого показалось мало. Внутри высокого забора, опутанного колючей проволокой, имевшего по углам охранные вышки, узников стали запирать на ночь в бараках. И, наконец, пришел день, когда художнику лагерной культурно-воспитательной части Панфилову было велено «без промедления» написать на лоскутах белой тканей по три одинаковых номера на каждого заключенного. Их полагалось нашить на правую штанину, на спину бушлата и наперед шапки. Начальство поленилось устанавливать единое правило. В ряде локпунктов на лоскутах изобразили номер личного арестантского дела. У меня бы стояла Ш-464, но на особом 37 просто взяли букву А, и стали прибавлять к ней номер по академическому алфавиту фамилии списочного состава. Мне достался А-449. Панфилов сделал свою работу, как всегда, с большим тщанием. Номера были нашиты. При выводе на работу наличие их проверяли. Если номер отсутствовал или даже чуть отпоролся, виновного сходу спускали в карцер на холод и голод. Как говорится, бытие определяет сознание – Бывалые лагерники, вспоминая свои отношения со следователями, горько острили. Битье определяет сознание, то бишь признание. Но я сейчас имею в виду то, что именно действительность, ее наблюдение, сопоставление, вызванное ею переживания, именно живая действительность, прошлое и настоящее, есть мать человеческой мысли. Кончался 1952 год. Последний декабрьский день померк, нас привели с работы в зону. Поев столовская баланда, я раскрыл книгу, погрузился в свои медицинские записи. Время текло быстро. Часов иметь не полагалось, но постепенно вырабатывается чутье, когда, говоришь себе, пахнет отбоем, то есть уже около десяти часов вечера. Я сложил свои бумаги, вышел на крыльцо подышать свежим воздухом, скоро нас будут запирать. Да, надзиратель Кахалишвили уже спешит с большим замком. Я вошел в барак, лег на нары. Густее стлалась по земле новогодняя ночь. Сон пришел скоро. В мозгу вспыхивали гасли слова, им на смену шли новые. И вот они уже идут плечом к плечу, строка за строкой. Вы хотели меня уподобить бродячей собаке, что тоскливо глядит подтянувшее тощий живот. Из морозного мрака на яркие окна господ Сохрани меня, Боже, приблизиться к вашей клаке. Я, стареющий каторжник в спящем тревожно бараке, Одиноко встречаю в пеленках принесенный год. Ты скорее вырастай из младенческих тесных пеленок, Как из хрупкого слова растет огнедышащий стих, Ты скорее крыляйся для вылета в небо, орленок, Для борьбы и побед, для великих свершений своих. Да свершается прежде моих остальных ожиданий То, что душу тревожит, что спать не дает по ночам, Чтоб за черные годы безмерных народных страданий Каждый день твой час жестоко отомстил палачам, Пусть по душам озлобленным, лицам усталым и хмуром Растекается счастье, и жить, и творить на земле, Пусть любимые к любящим все возвратятся из тюрем, И рожденный в добре никогда не узнает о зле, Пусть корабль государства совершает стремительный вымах. Я в цепях и решетках, доживший до ранних седин, Я державным убийцам желаю скамьи подсудимых, Чтоб под кары народной из них не ушел ни один. Да не тешатся ложью и ложью цари и кликуши, Да поднимется правда во весь несгибаемый рост. В арестантском бараке, где разные уши и души, Озираясь, шепчу новогодний торжественный тост.